сказала плёваны и обратился за помощью к ближайшему мужчине, то есть к я и протуберанцу. Надеюсь, поможете, товарищ. Итак, вдвоём с оплёванным товарищем, философ протуберанц транспортировал похрапывающего и постанывающего товарища брюнета в ближайшее отделение милиции, что под трибунами небезызвестного столичного стадиона. Там в этот час было тихо. Дежурный лейтенант читал книгу В углу подрёмывал единственный задержанный, красноносый и кудряватый, похожий на Емельяна Пугачёва, хоть и кривой, как фельдмаршал Суворов-Бич. "Ну что вам, ребята?" спросил лейтенант таким тоном, будто протуберанц и оплёванный товарищ здесь частые гости. Выслушав рассказ об оскорблении путём испускания слюны и выкрикивания лозунгов, чуждых принципам пролетарского интернационализма, Офицер вздохнул и вытащил бумагу для составления протокола. Тут выяснились, конечно, личные данные всех участников драмы: двух сознательных граждан, доставивших в отделение дерзкого брюнета, а также и сам дерзкий брюнет, несмотря на сопротивление и попытки станцевать что-то восточное, был опознан по дипломатическому паспорту как господин или товарищ Яссер Абу Гадаф, атташе по культурным вопросам Республики Сомали. Фамилия же оплеванного товарища оказалась Морозко, а имя отчества Борис Рувимович. «Клянусь, думал, что азербайджанца тащим», шепнул Борис Рувимович Якову Израилевичу. «Теперь, старик, возникает просто вопиющая история. Наши как раз сегодня Суэцкий канал форсировали, а мы с тобой араба в милицию. Вот схлопотали мы с тобой приключения на собственную верзоху». Дежурный офицер однако никакого символического значения не придал тому факту, что два еврея привели в участок одного араба. У этого сомалийского товарища объяснил он, к сожалению, дипломатическую неприкосновенность. Иначе мы бы его сейчас в медицинский вытрезвитель спать отправили. А теперь придётся сказать: "Гудбай, салам алейкум, пусть его теперь сами сомалийские товарищи по партийной линии выгребут". Он вызвал коляску, лично проводил бессмысленно хохочущего дипломата до дверей, передал его в руки сержанту и только слегка коленкой поддал ему на прощание. А вам, ребята, придётся задержаться, сказал он евреям. Сейчас начальник приедет, будем разбираться. Так ведь мы же ж пострадавшие, взволновался Морозов-Борис. Мне лично в лицо жёлтой слюной было плюнуто. Что же это за равенство такое получается? Где же тут декларация прав человека? Да всё в ажуре, сказал офицер. Нет оснований для волнения. Просто мальчики, у нас такая инструкция. Если в какое-нибудь дело замешан депкорпус, вызываем начальника, ну и кого-нибудь из КГБ. Такая формальность. Морозский и протуберанц переглянулись. Только бы не проговориться КГБшнику, подумал Морозский, не высказать бы симпатии наступающим нашим войскам. Хорошенькое дело, подумал Протуберанц. А что если попросят открыть портфельчик? В портфеле у него, кроме упомянутого уже журнала Альтернатива, ещё имелось кое-что: Нью-Йоркский альманах, Воздушные пути, Лондонский журнал русского авангарда Студент, да и Франкфуртские туда же Грани. Во всех этих органах фигурировали протуберанцевские статьи на социально-философские темы. Впрочем, скорее всего, на всю эту нелепую историю ушло не более одного часа. Просто так уж утомительно тянулось время. Такой уж это выдался томительный день уходящего лета, когда медленно и худосочно тлеют закатные тучки, неподвижно стоящие над бурым краем Петровского парка. А ведь именно в этот час, точно по минутам совпадая с нашими дурацкими событиями, огромные пустынные горизонты Синая сотрясались и озарялись артиллерийскими и ракетными ударами, а в небе в собачьих схватках проносились фантомы и миги. А у меня, ребята, проблема, пожаловался дежурный, и, конечно же, слово проблема неправильно им было произнесено вовсе не от недостатка образования, а скорее от его избытка, то есть иронически. Вот выиграл вчера по денежно-вещевой лотерее холодильник Север. Удача вроде бы. Правда, удача. Но вот уж никак не думал, что с такой удачей возникнут в самом деле сложные проблемы. Дело в том, ребята, что у меня уже имеется на кухне холодильник Север. А брать выигрыш деньгами просто как-то дико, потому что хочется получить сверх хоть рублейков 20. Вот такая получилась обидная проблема. В конце этого маленького монолога Летенант уже правильно произнёс ироническое слово и этим всё-таки показал, что положение серьёзное. Засем печально стал смотреть в окно, в котором по праздным угасающим небесам одинокий пилот тянул в этот момент свой никчёмный след. У меня лично в доме хоть шаром покати, признался Морозовка Борис. Ни одного лишнего рубля не завалялось. А вот для меня, товарищ летенант, ваша проблема, «Это настоящая удача», — признался Протуберанс. «Ведь я просто ноги сбил в поисках холодильника». Удивительное совпадение некоторых внутренних мотиваций, заставляющее о многом задуматься. «Так ты сходи в сберкассу, сынок», — сказал лейтенант, хотя вроде бы сам годился философу, «но если не в сыновья, то в племяннике от старшего брата». «Пока КГБшники приедут, ты как раз обернешься, лады». Философ дважды просить себя не заставил и тут же слянял из участка в наступающие сумерки. Хотело было уже бодро бежать домой, разгружать кромольный портфельчик, как вдруг остановился посреди тротуара, пронизанный сокровенным содержанием момента. Оно, содержание момента, просто оглушило его, если не сказать, пронизало. Дело в том, что в кармане Якова Израилевича как раз находилась сумма, равная розничной цене холодильника Север, то есть 150 руб. плюс 20 руб. сверху, на которое как раз и намекал дежурный офицер. Дело в том, что жена философа, известная в московском подпочвенном искусстве поэтесса Мириам, как раз и послала его в электромагазин Свет для покупки холодильника Север путём дачи взятки 20 руб продавщице или грузчику. Как раз по поводу неуспеха этой операции Яков Израилевич и собирался отзвонить домой из записанного выше телефона автомата. Хотел признаться жене, что полдня ходил вокруг этого Воровского магазина и так и не решился дать взятку. И так роевые инстинкты огромных человеческих масс, вкупе с отдельными иррациональными актами личностей, не детерминированных культурой На фоне прорыва танковой армии генерала Шарона, плевок в лицо Борису Рувимовичу Мороско в сочетании с выигрышным билетом денежно-вещевой лотереи у дежурного по отделению милиции, всё это представляло собой ни что иное, как настоящую бурю экзистенциальной философии. И в центре этой бури оказался он, философ Яков Протуберанц, да что там Просто человек с присущей этому отряду способностью нравственного анализа и правом свободного выбора можно просто не возвращаться в участок от греха подальше. В конце концов, я не имею к этой истории никакого отношения. Плюннут они в меня, и оскорбление русские свиньи тоже ко мне не очень-то относятся. Если захотят, пусть сами разыскивают как свидетеля. Можно спрятать где-нибудь литературу ну, предположим, в водосточной трубе, и вернуться, чтобы подкрепить позицию Бориса Рувимовича Морозка и приобрести лотерейный билет на радость Мириам. Однако не унизительно ли мне, ученому с мировым именем, прятать литературу в водосточной трубе? В таком случае, почему же я с такой радостью выскочил из? Вариантов нравственного выбора оказалось много. Яков Израилевич... Посидел некоторое время в метро, отверг те варианты, которые были недостойны личности с этическим правосознанием, и вернулся в отделение, неся в потном кулаке свои 170, а в портфеле всю свою кромолу. Видишь, Борис, сказал лейтенант оплёванному Мороско. Ты в своём товарище ошибся, а меня жизнь научила верить людям. В этот момент дверь открылась, И в помещение вошло непосредственное начальство, никто иной, как мускулистый и чернобровый майор Орланда. За его плечами маячили двое неразлучных: бледный и как бы томимый вечной жаждой Игорёк Велосипедидов и Спартак Гизатулин с неизменной своей нехорошей улыбкой в адрес этой организации. Разумеется, все вопросы были решены в течение нескольких минут. КГБшников решили не ждать, их ждать зажаришься, сами всё решим. МВД мощь воли движения. Лейтенантские протоколы, майор Орландо засунул в задний карман своих форменных брюк. В следующий раз, сомалиец, лучше не попадайся, антирусская душа. Эх, жаль, нам патронов не выдают к нашему оружию. Лотерейный билет, конечно, к общему восторгу перекочевал из письменного стола в карман Якова Израилевича. Лейтенант стдливо хотел было отказаться от прибавочной стоимости, но протоберанц настоял. Логика хаоса, мой друг. Хотели было уже друзья удалиться всей своей гопой, как вдруг заметили молчаливого свидетеля всей ситуации, краснорожевого бича, похожего на Емельяна Пугачёва. Этот бич на протяжении всей сцены ласковым бессмысленным взором обозревал присутствующих, тихо икал и иногда конструировал пальцами подобие продолговатой рамки, в таких случаях взирал на окружающее через эту рамку. «Густавчик, по-моему, это наш человек», тихо шепнул велосипедов майору Орландо. «Кто это там у тебя икает?» спросил майор Орландо у лейтенанта Горчакова. Это наш постоянный клиент, товарищ майор. Мы его зовём кинорежиссёр. Он когда в настроении всех учит, как кино снимать. Ну, мы его с собой возьмём, сказал майор Орланда. Пусть нас научит. Не возражаешь, кинорежиссёр? Конечно, не возражаю, вдруг ответил кинорежиссёр совершенно нормальным голосом, хотя по внешнему виду как бы предполагался жуткий дефект речи. Охотно присоединюсь и охотно расскажу, как снимается кино. Все вышли со стадиона в количестве 6 человек. Вокруг уже имело место раннее ночь. Решено было отправиться в бар "Айст", а потом в шашлычную "Антисоветскую", названную так московским народом в связи с тем, что располагается она через дорогу напротив гостиницы "Советская". Возле шашлычной уже ждал их в своей красавице "Волге" цвета белая ночь. Звезда балета Саша Калашников. Майор Орландо в машине переоделся в тренировочный костюм, который всегда носил с собой в портфеле во избежание недоразумений. Внутрь прошли в обход очереди, через кухню. Какая у нас хорошая, большая, настоящая получается дружба товарищи, с чувством высказался велосипедистов и немного засмущался. Борис Морозовка посмотрел на светящиеся часы, и объявил, что по его расчетам в этот момент танки генерала Шарона завершают окружение 5-й египетской армии.